Десять минут спустя веселая компания гурьбой высыпала во двор. Света с наслаждением вдохнула свежий воздух и плотнее застегнула шубку. Ночь выдалась морозной. Девочки, одетые в дутые пуховишки и не промокаемые теплые штаны, схватили по детской ватрушке яркому надутому резиновому кругу и нетерпеливо покатили их за ворота. Алексей тоже в пуховике. Взял две ватрушки побольше, рассчитанные на взрослых. Одна была синей, другая красной. На ней, похоже, каталась мама девочек. "Я помогу", вмешался дядя Ваня, вооружившись видеокамерой, и подхватил вторую ватрушку. Ксения в тонкой светло-серой дублёнке, накинутой поверх платья, проскользнула к воротам. Она переобулась в высокие сапожки на каблуках. которые довольно нелепо смотрелись в сочетании с прозрачным подолом платья. Идти пришлось недолго, и вскоре они стояли на пригорке, у подножия которого лежало занесённое снегом озеро. Четыре ватрушки упали на снег. Девочки, повизгивая от удовольствия, забрали свои. Алексей сел в синий. дядя Ваня подтолкнул Свету к красной. Ты когда-нибудь каталась на ватрушке, Снегорочка? посмеиваясь, спросил он. Никогда, призналась Света. Тебе понравится. Он подмигнул, и Света уселась в центр резинового круга. Все готовы? Алексей покрутил головой. Тогда полный вперёд. Света подбросила вперёд, закружила и потащила вниз по склону, как будто волшебный ковёр-самолёт мчал её среди белых пушистых облаков, какими казались сугробы. Снежинки залепили глаза, В ушах свистел ветер, где-то рядом радостно визжали девочки. Стремительный миг полёта. И вот уже ватрушка скользит по ледяной глади озера, пока не врезается в неожиданную преграду. Земля и небо меняются местами, света хохочет, переворачивается, падает на что-то мягкое и живое. Все целы. Лицо Алексея так близко, что она чувствует на щеках его свежее дыхание. Снегорочка, тебе понравилось? Капашится рядом Машенька. Правда здорово, интересуется Саша. Правда, счастливо улыбается Света. И ещё никогда в жизни не было так весело. Хочу ещё. Алексей помогает ей подняться и смотрит на неё так, словно впервые разглядя фигурку Ксении, застывшей на пригорке, кажется снизу совсем крошечной. Дядя Ваня, снимавший их спуск на камеру, машет рукой и что-то кричит. Идём, кричит в ответ Алексей. А что это у нас за сугроб? громко удивляется он и принимается отряхивать хохочущую Машеньку. Твои косички, Саша хихикая протягивает свет ей слетевший парик. Света машинально ерошит волосы и быстро, пока не заметила Машенька, напяливает парик и поднимает со снега упавшую шапку. Они одновременно начинают хохотать и никак не могут остановиться. Снегорочке смешинка в рот попала. Весело кричит Маша: "Ой, не могу!" Катается по снегу Саша, корчась от хохота. Дурачатся, они хватают ватрушки и тащат в гору, чтобы снова и снова повторить волнующий полёт и устроить весёлую кучу малу внизу, насмеяться до слёз, до коликов в животе. С каждым разом Света чувствует, как сбывается её новогоднее желание. Они с Алексеем становятся ближе друг к другу. Ана становится своей для девочек. Книгурочка, а ты придёшь к нам ещё? Машенька с Надеждой заглядывает ей в глаза и обнимает за шею. С тобой так хорошо. Я бы очень этого хотела. Звоннова на шепчет Света, целуя Машеньку в разрумянившиеся щёчки и смотрит на Алексея, который не сводит с них глаз. Кажется, Алексей уже готов любиться. Ему только нужно немножко времени, чтобы поверить в то, что жизнь продолжается и понять, что он не предаст память погибшей жены, если впустит в своё сердце новую любовь. Света замечает настороженный взгляд Саши. От этой проницательной девочки ничто не укроется. Но Саша неожиданно ей улыбается и подмигивает. На душе становится легко и радостно. Саша её примет. Машенька её почти любит. Сказка, которую Света себе загадала, под бой курантов может стать реальностью. Уже становится. Когда Света в окружении девочек и Алексея поднимается в гору, она чувствует себя частью их семьи. Может уже хватит? В голосе Ксении отчётливо сквозит недовольство. Я замёрзла. Алексей и девочки с удивлением оборачиваются. Кажется, они уже успели забыть о существовании Ксении. Кто эта чужая женщина? Как она тут оказалась? И почему мешает нам веселиться? Читается в их взглядах. Ксения становится не по себе. В серых глазах вспыхивает паника. Не может быть, чтобы за какие-то полчаса всё так решительно изменилось. Девочки Неуверенно добавляет Ксения: «Вы простудитесь. Давайте пойдем домой. Ксения, Иван, вы идите», — говорит Алексей. Мы скоро. Все четверо снова занимают места на своих ватрушках, и Света спиной чувствует ненавидящий взгляд Ксении. Наплевать. Они снова летят с горки вместе, и Свету захватывает ощущение невероятного, бескрайнего счастья, от которого вырастают крылья. Алексей ловит её в свои объятия, и в тёмном бархате неба вспыхивают золотые росчерки салютов. Ура, кричит Машенька. С Новым годом, подхватывает Саша. Накотавшись до изнеможения, они возвращаются домой. На встречу их в прихожую выплывает Ксения, и по её торжествующему виду Света понимает, что случилось что-то ужасное. Ну что, журналистка Собрала материал для статьи. Ксения бьёт самое сердце. Не с Вети, а с Алексеем, и едва распустившийся ростоклюблённости гибнет, не успев набрать силу. Журналистка Алексей смотрит отчуждённо. Машенька, почуяв неладное, выпускает руку Светы и отходит к Ксении. Сама расскажешь, зачем пришла. Ксения наслаждается замешательством Светы. но ей не терпится скорее ее унизить или мне растолкать Деда Мороза на шум из зала выползает Федор борода сползла на бок глаза пьяные позорище прости светличок заплетающимся голосом едва выговорил он и рухнул на пол и этот человек обещал ей исправиться нет алкоголизм все-таки не лечится Дед Мороз! Машенька с его гай кинулась к нему. Ты его что отравила? Охнула Саша и обвиняюще уставилась на Ксению. Но «Ну что ты, Сашенька? Дед Мороз просто устал. Криво улыбнулась Ксению. Уведи, пожалуйста, Машеньку в зал. Не надо ей этого видеть. Саша взяла сестру за руку, бросила растерянный взгляд на Свету и ушла. Алексей. Можно тебя на пару слов. Ксения подхватила Алексея под локоть, потянула в сторону и что-то зашептала. Выслушав её, Алексей повернулся к Свете, и в его глазах было столько разочарования, что Свете стало больно. Мне кажется, вам лучше уйти. Алексей смотрит на неё чужим взглядом, и Света понимает: сказки не будет. Она сама её разрушила. когда решила обманом проникнуть в этот дом ради эксклюзивного репортажа по делу М ей кое-как, подняв Фёдора, Света поволокла его к двери. Я помогу, дядя Ваня подхватил Фёдора под локоть и помог вывести во двор. Каждый шаг от дома в съезде давался с таким трудом, как будто она шла по лезвию кинжала. Что-то я ничего не понял. Пропехтел дядя Ваня, усаживая Фёдора в машину. Ты правда журналистка? Правда? Что? Пишешь репортаж из жизни Снегорочек? Никакого репортажа не будет. Света виновато отвела глаза. Передай дяде Алексею, что я не буду о нём писать и что мне очень жаль, что всё так вышло. Дядя Ваня ещё что-то говорил, но Света юркнула в машину. Захлопнула дверь и тронулась с места.